Удивленно рассмеялся и вынул оттуда водительские права Кары. Из документа выпала записка. Кадески поднял ее и быстро прочитал. Ага, попался. Это же... Кадески бросил взгляд на женщину полицейского. Подождите, это что? Вы?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 Потом он подумал о том, как не уверена в себе Кара и какую власть имеет над ней Бальзак. Зная со слов Сакс, что у матери Кары старческая слабоумие, он пригласил к себе на утро джейнин. «Я хочу задать вам один вопрос», — сказал тогда Райм. «Подумайте, прежде чем ответить, и прошу вас, будьте откровенны». Вопрос был такой. «Сможет ли мать Кары когда-нибудь выйти из этого состояния?»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 Устройтесь в «Сирк Фантастик» или в другое шоу. Главное, вам нужно сдвинуться с мертвой точки. И сейчас же. А вы знаете, что представляет собой некоторые из этих заведений? Вероятно, не слишком хорошо. Ваша задача найти такое, где вы чувствовали бы себя комфортно. Простите за грубость, но я не отличаюсь особой деликатностью. Кара покачала головой.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 Это была коробочка из-под сигар с трабеловскими разноцветными платками. «Вот. Возьми их. Мне нравилось, как ты делаешь этот трюк». Она сразу вспомнила, как он тогда и ее похвалил. «Ах». Сделав шаг к нему, Кара заключила его в объятия. Это был их первый физический контакт с тех пор, когда полтора года назад они при знакомстве обменялись рукопожатиями.